Глава 8. Я устроилась на широком каменном выступе, который непонятно с какой целью был выбит в стене по приказу не попавшего в историю зодчего построившего когда-то Тахмельскую крепость. Попасть на него можно было исключительно изнутри через окошко-бойницу, выложенное на втором этаже. А так как окошко было небольшим по размеру, то пролезть в него мог только отличающийся миниатюрным по сравнению с остальными обитателями сложением кто-то вроде меня. Прошлую ночь мне не удалось сомкнуть глаз. Полученной информации было критически мало, но даже и то, что удалось узнать, не внушало особого оптимизма. По словам Патриса, Эль Дьявло был не человеком, а настоящим исчадием ада, незнакомым с милосердием и испытывающим невероятное удовольствие от причинения боли своим жертвам. Именно за особую любовь к зверским пыткам Он и получил свое прозвище — Дьявол. И все, возможно, было бы еще не так критично, если бы не одно существенное «но». Эль-Дьявло был не один. За его спиной стоял тот, кто мог доставить куда большие проблемы всем нам, чем его приспешник. За ним был обладатель Марки, еще один пиратский король. Я потерла висок. Последствия недавней контузии изредка проявлялись в виде невыносимой, стреляющей боли в голове, от которой не спасали никакие пилюли. К счастью, боль не была постоянной, иначе я давно сошла бы с ума. Зачастую она напоминала о себе в моменты умственных нагрузок, когда от меня требовалось принять серьезные решение, а я не знала, какое именно все еще оставался открытым вопрос, когда и, главное, чем я успела насолить этим кровожадным чудовищем, если они решили объявить мне войну. Чтобы хоть немного сосредоточиться на деле, мне необходимо было зафиксировать некоторые обрывочные мысли на бумаге. И тут обнаружилась проблема. В цитадели не нашлось ни единого чистого клочка бумаги, не говоря уже о чернилах и перьях. Даже в комнате Патриса, которую он любезно предоставил в мое пользование, в то время как сам вместе с Арно отправился на поиски ночлегов в близлежащие дома, не нашлось того, что мне было нужно. Зато бутылок с любимым пойлом хоть отбавляй. Полупустые и пустые они были везде. На столике, в шкафу, под шкафом, под кроватью выстроенные на подоконнике и даже за ним. На выступе, на котором я сидела, к примеру, я также оказалась в компании нескольких бутылок, видимо, не долетевших до земли, когда их пытались выбросить из окна. Я с тоской огляделась. Тахмиль действительно был уже не тот, что раньше. Кругом царили беспорядок, хаос и деградация. Кстати, о последней. Внизу с веселыми криками бегала ребятня. Наблюдая за их играми, я испытывала бесконечную тоску по Тео, которого мечтала крепко-накрепко сжать в объятиях и зацеловать так, чтобы напрочь стерлись из памяти часы, проведенной в вынужденной разлуке. Заметив возвращающегося из деревни, как я окрестила выстроенные по сельскому типу домики, Арно, которому было поручено перевернуть весь остров в поисках письменных принадлежностей, я улыбнулась. Худенький обитатель парижского двора чудес давно вырос и превратился в чудесного юношу, которым по праву могла гордиться любая мать. И я им гордилась. Как своим старшим сыном, как приятелем, как единственным человеком на земле, которому безоговорочно доверяла. Но моя улыбка померкла, когда на его пути вдруг выросла компания, уже с утра прилично надравшихся бугаёв в количестве четырех штук, слоняющихся по округе в поисках того, кого можно было безнаказанно поколотить. Я напряглась. Спешивший Арно был безоружен. В то время, как я успела заметить, у двоих из них из-за поясов торчали рукоятки ножей. Завязался спор не Непривыкший лезть за словом в карман дерзкий мальчишка, ничуть не смутившийся численным перевесом противника, выпятил грудь колесом. Глупыш, кажется, он забыл, на что способны те, чей ум затуманен мерзким питьем. Случись потасовка, никто из них не станет драться по правилам, в ход пойдет оружие. Достойный ответ от невыказывающего страха паренька явно не понравился одному из зачинщиков, и он с размаху влепил ему оплеуху. Не ожидавший удара Арно, подвиск разбегающейся ребятни упал на землю. Чернильница в его кармане разбилась, и ее содержимое, просочившись через ткань, мгновенно окрасило часть одежды в насыщенный черный цвет. Чертыхнувшись, Арно попытался было встать, когда другой верзила, занёс над ним свой кулак. Ну как тут было сдержаться? Чтобы отвлечь внимание и дать своему воспитаннику убраться по добру по здорову я, недолго думая, схватила одну из валявшихся рядом бутылок и запустила ею мерзавцу в голову. На вид крепкий детина вырубился с одного удара, рухнув, как подкошенный рядом со своей жертвой воспользовавшись подоспевшей помощью арно оттолкнул вышедшего из строя противника и вскочил на ноги но вместо того чтобы избежать попытался взять реванш врезав ближайшему обидчику ногой в пах. идиот такое поведение лишь раззадорил забияк наверноеное было бы правильным позволить драчунам преподать самонадейному юнсу урок чтобы впредить думал, с кем можно связываться, а кого лучше обходить стороной. Но разве я могла такое допустить? Вытащив шпагу и прикинув расстояние до земли, я сгруппировалась и легко спрыгнула вниз. — Эй вы! Немедленно оставьте мальчишку и убирайтесь отсюда! Я наставила шпагу на хулиганов, готовая в любую секунду пустить ее в ход. Но количество принятого ими на грудь алкоголя кажется, было большим, чем я предполагала, потому что вместо того, чтобы прислушаться к дельному совету и свалить по добру по здорову они дружно расхохотались. «Гляньте, братцы, на цыплёночка, что нам угрожает! Цып-цып, иди-ка сюда, малыш, мы тебе пёрышки поощиплем!» «Это цыплёнок!» «Вас самих сейчас превратит в каплунов и велит подать на ужин, уроды!» Насмешливо парировал Арно кивком, уступая мне дорогу. Вот паршивец! Удалось же ему втянуть меня в драку всего на второй день на острове. Я ведь собиралась ни во что не вмешиваться. Ничего, вот разберусь с этими задирами и поучу дерзкого юнца уму-разуму. Заняв позицию со шпагой в правой руке, я намеренно завела левую за спину, давая понять, что в случае чего легко справлюсь и одной. «Ну что, девочки, кто желает получить первый?» Злобно оскалившись, тот, что сравнил меня с цыпленком, бросился с ножом вперед и почти сразу же завопил от боли когда острая шпага глубоко рассекла кисть, в которой он сжимал оружие. Уронив нож, хулиган соскулив, схватился за раненую руку. Его дружки переглянулись, вид крови подействовал отрезвляюще. До них, похоже, начало доходить, что все происходящее отнюдь не шутка. Оставалось только слегка дожать их. «Кто следующий? Ты или, может, ты?» Я поочередно навела лезвие на каждого из них, после чего с криком «Бу!» сделала короткий, резкий выпад вперед. Незадачливых драчунов как ветром сдуло. Позорно покидая поле боя, храбрецы неслись прочь так, что даже не вспомнили о пострадавших товарищах, оставив их расхлебывать последствия самостоятельно. «Курицы трусливые! в Следующий раз!» будете думать с кем связываетесь хвостливо прокричал им вслед арно довольный до да нельзя он снисходительно кивнул в сторону потихоньку отползающих к воротам пострадавших участников драки самоуверенно добавив спасибо конечно за помощь роза но вообще то я и сам бы мог с ними разобраться его слова вызвали у меня усмешку хмыкнув Я убрала шпагу в ножны, после чего похлопала сорванца по плечу. — Ну, разумеется, смог бы. Никто и не спорит. Только сначала, прошу, пойди и смени одежду. Я указала на вымазанные в чернилах штаны воспитанника. — А то никак не могу избавиться от ощущения, что ты обделался. Хвастунишка начал было оправдываться, но, увидев на моем лице улыбку, понял, что шучу, и расхохотался в ответ. Так, подтрунивая друг над другом, мы отправились на поиски средств для чистки, не подозревая, что все это время за нами наблюдала пара внимательных глаз. Стоило нам только скрыться из виду, как таинственный наблюдатель покинул свой пост за дровяным складом и направился в сторону пристани. Эль-Диабло резко вздрогнул и, нехотя оторвавшись от собственных мыслей, повернул голову в сторону окликнувшего его по имени короля. — Да? Что «да»? Ты вообще слышал, о чем я тут уже битый час толкую? — Петер насупился. Ему не нравилось, что испанец в последнее время частенько прилюдно выказывал ему свое пренебрежение. Одно дело, будь это наедине, и совсем другое — делать это в присутствии подчиненных. Такое неуважение могло плохо сказаться на его авторитете и даже поставить под сомнение его право называться главой. «Простите, ваше величество». Перебегая с одного лица на другое, испанец постарался собраться с мыслями. От его внимания не ускользнули переглядывания сидевших за большим овальным столом участников собрания. Карамба! Он снова задумался, поставив себя и своего протеже в неловкое положение. «Из-за погоды нога сильно разболелась». «Я только на секунду отвлекся. Так о чем вы меня спрашивали?» Изобразив на лице максимальную степень интереса, Эль Дьябло всем корпусом развернулся к собеседнику. Это была чистой воды манипуляция. Зная о чувстве вины, всякий раз испытываемый Петером из-за того, что был вынужден лишить товарища части конечности, испанец никогда не упускал случая, при необходимости надавить на его больное место. «Это подождет. Мы соберемся еще раз, когда тебе станет лучше, и все обсудим. Можете идти». Бывший Дон Аугустин поспешил подняться. Письмо, доставленное как раз перед советом и спрятанное на груди, жгло через одежду. Он никак не мог сосредоточиться на встрече, так как все мысли были о его содержании. В какой-то момент он даже поймал себя на мысли о том, что согласен на любые, даже не слишком благоприятные новости, лишь бы они только были о ней, женщине, грезами о которой он жил. Он желал знать о каждом её шаге, свято веря, что рано или поздно эти шаги приведут ее к нему. Коротко попрощавшись, он нарочито хромая покинул помещение, чтобы в уединении своих покоев погрузиться в чтение подробного отчета о ее действиях на Тахмиле и главное о ее отношениях с бывшим возлюбленным. Отчет, более похожий на военный рапорт, был коротким и лаконичным: Да Сеньора Роза на острове, «Нет, никакой близости с капитаном Патрисом у нее нет. Оба ведут себя с холодной вежливостью и, похоже, сближаться не намерены». Испанец дважды перечел письмо, прежде чем позволил мышцам своего лица расслабиться и растянуться во скале, который с большой натяжкой можно было сравнить с подобием улыбки. «Потерпи, любовь моя!» Осталось совсем немного. Хорошие новости способствовали улучшению настроения. Сев за письменный стол, он быстро набросал список новых поручений, после чего, запечатав, передал письмо ожидающему за дверью услуге, наказав отправить с первым же судном, идущим в сторону Тахмиля. Мурлыча под нос незатейливый мотив, Испанец, глядясь в зеркало, пригладил руками растрепавшиеся волосы и бородку. но ну вот, теперь он готов был вернуться к делам совета и выслушать предложение Петра. Даже больше. Сегодня он мог себе позволить утвердить некоторые из них. Спрятавшись за закрытыми оконными ставнями, Я сквозь щели осторожно осматривала двор. С виду все было так же, как и всегда, но привыкшая доверять своей интуиции, которая обычно редко меня подводила, я чувствовала, что-то происходит. Ощущали ли вы, когда-нибудь находясь в пустом помещении, что вы не одни? Присутствие кого-то незримого, затаившегося, и не сводящего с вас глаз из самого темного угла. Примерно то же самое все последнее время испытывала и я. Неважно, где находилась и чем занималась, я физически чувствовала пристальный взгляд, упирающийся мне в спину. Это заставляло нервничать, чего в свете создавшейся в последнее время ситуации было непозволительной тратой жизненных сил и времени. В ожидании прибытия хоть кого-нибудь, способного пролить свет на темную историю появления нового короля и его адского приспешника, которым, очевидно, жизненно необходимо было добраться до моей шеи, я вынуждена была торчать на ставшем чужим острове. Черт! Но ведь не могли же они возникнуть из ниоткуда. Кто-то да наверняка знал о них больше, чем любой из нас. Вопрос, кто и где его искать, был актуальным как никогда. Чтобы проверить кое-какие догадки, я решила предпринять небольшую вылазку за пределы цитадели. Поводом послужило намерение подобрать по взрослевшему более подходящее оружие, нежели стыренный с кампуза нож. После полудня мы отправились на лодке на один из крупных островов Архипелага, стараниями Патриса превратившийся в один бесконечный восточный базар. Обходя бесчисленные ряды самыми невообразимыми товарами, прицениваясь и споря с торговцами, я не упускала случая стрельнуть глазами по сторонам, чтобы подтвердить или же наоборот опровергнуть собственные догадки относительно слежки. И вот, примерно часа через полтора ходьбы под солнцем, когда спасаться от жары удавалось только в тени небольших тентов, натянутых над прилавками, мне удалось засечь типа, следующего за нами по пятам. Измотанный ходьбой по жаре настолько, что утратил бдительность, он в какой-то момент решился выбраться на свет в поисках чего-нибудь, утоляющего жажду, и тотчас же попал в поле моего зрения. Теперь уже я не спускала с него глаз. Заприметив лавку оружейника, я увлекла за собой упирающегося Арно, который несколько подустал от затянувшегося променада и ворчал, что пора бы уже вернуться в крепость, Но стоило ему только увидеть развешенное на стенах и разложенное на витринах всевозможные оружие, как его брюзжание волшебным образом прекратилось. С нескрываемым восхищением юнец завалил хозяина лавки нескончаемым потоком вопросов относительно преимущества и недостатков каждого, вызвав у меня улыбку умиления. Несмотря на рост и грубеющий голос, Арно оставался всё тем же любопытным ребёнком с открытым сердцем, легко приходящим в восторг от всего нового. В эту минуту он сильно напоминал мне другого, не менее любознательного карапуза, чей пытливый ум и привычка всюду совать свой нос, доводили прислугу до отчаяния. Украдкой смахнув слезу, Я, воспользовавшись тем, что все внимание приковано не ко мне, подошла к маленькому зарешоченному окошку и осторожно выглянула наружу. Как я и думала, преследователь был по нашей душе. Не подозревая об ответном наблюдении, он притормозил возле прилавка со специями, как раз напротив оружейной лавки. Но вместо того, чтобы для отвода глаз хотя бы Попытаться изобразить интерес к тому, что предлагал ему настойчивый продавец, грубо оборвал его на полуслове чем вызвал у того длинную тираду на арабском языке, все значение которой сводилось к чрезмерной любви матери-обидчика к ослам, способствующей появлению на свет такого отпрыска. Не будь я так зла, прыснула бы со смеху при виде растопыренной пятерни, которой торговец напоследок ткнул обидчику в физиономию. Так в восточных странах посылали проклятие на голову недоброжелателя, провоцируя на драку. Я замерла. Любой другой тотчас же отреагировал бы на подобные оскорбления хорошим ударом в челюсть. Но только не тот, кто боялся рассекретиться. Глупец и не догадывался, что своим поведением лишь укрепил мои подозрения. Оставаясь незамеченной, я отошла от окошка, как оказалось своевременно. Ушлый торговец, решивший, что подростки, поскольку я все еще носила мужской костюм, он причислил к их числу и меня. Априори не могут разбираться в тонкостях и нюансах необходимых при выборе идеального оружия, решил подсунуть нам то, что подороже. Клинки из столетской стали, инкрустированные золотом в технике дамаскин, позаимствованные когда-то у мавров и их знаменитой дамасской стали, безусловно, были прекрасны, но непрактичны. Красивые игрушки мало подходили для суровых условий реального боя, в которых обычно приходилось участвовать решительно отвергнув все что с таким усердием предлагал нам владелец лавки я осмотрелась мой выбор пал на широкий у пяты и резко сужающийся к острию клинок с профилем именуемым бриллиант при общей длине в метр это было по-настоящему мощное и эффективное оружие с идеальной балансировкой в котором на верше игарда смещали центр тяжести практически к эфесу, обеспечивая хорошей управляемость и точность укола, что особенно важно, если есть намерение остаться в живых. Уважение, вспыхнувшее в глазах торговца, лучше любых слов говорило о правильности выбора. Взмахнув несколько раз со свистом, рассекая воздух, я передала шпагу сияющему от восторга Арно который, позабыв обо всём на свете, совсем как малыш, получивший вожделенный леденец, бросился мне на шею. «Роза! Спасибо! Ты! Ты просто лучшая!» На мгновение я растерялась. Не привыкшая к нетипичному для орно поведению, я молча приобняла сорванца, похлопывая по плечу. «Роза? Так вы женщина?» В недоумении поднял брови торговец. «Постойте, а не та ли вы роза, которая?» «Она самая!» Не дав мне и рта раскрыть, с гордостью ответил Арно. Смущенно отстранившись, он широко улыбнулся собеседнику. «Наша роза — одна такая, единственная и неповторимая. Восхищен!» Протянул торговец, совсем уже другими глазами глядя на нас, сорно В таком случае, на пару секунд исчезнув за шторой, отделяющей лавку от жилой части, он тут же вернулся с небольшим резным ларцом, чью крышку украшали инициалы известного мастера, считавшегося одним из лучших не только в Европе, но и на островах. «Не окажете ли мне честь?» принять в знак уважения небольшой подарок. Настал мой черед охоть от восхищения при виде двух украшенных драгоценными камнями узких гребней, которые легким нажатием на потайную кнопку молниеносно превращались в смертельное оружие, выпуская на свет скрытые внутри острые, как бритвы, лезвия. «Все!» Никак не знал, кому их можно было бы предложить. А нет, все же хозяйка нашлась, чему я безгранично рад. Наотрез отказавшись брать плату, он согласился принять деньги только за шпагу для Арно, да и то только после того, как я пригрозила, что в случае его упорства откажусь принимать сделанный от души подарок. Покидали мы лавку в приподнятом настроении. Зажав подмышкой, завернутый в бумагу ларец, я шагала рядом с сияющим, как новенький Экю Арно, без конца теребящим, висящую в ножных на боку шпагу. Я чувствовала нетерпение мальца поскорее пустить ее в ход. Ну что ж, я предоставлю ему такую возможность. И даже раньше, чем он думает. Делая вид, что рассматриваю разложенный по сторонам товар и убедившись, что преследователь вновь не отстает ни на шаг, я, добравшись до складов, неожиданно ускорила шаг. Пропетляв немного в лабиринте построек, я, завернув за очередной угол, резко остановилась, дав знак спутнику приготовиться к атаке. Арно не нужно было повторять дважды, выхватив клинок. Он приготовился атаковать по приказу. Неотстающий преследователь никак не ожидал, что, забегая за угол, наткнется на два обнаженных острия, упершихся ему в грудь и горло. «Ну что, приятель, добегался? Только дернись, и ты труп!» Тем же вечером на совете генералов, спешно собранном по моему приказу, Мне было, что сказать собравшимся. Разнеся в пух и прах политику нового короля, я один за другим обнажала все недостатки, выявленные за время нахождения на острове. Вишенкой на торте стало появление шпиона, пойманного нами этим днём, и его подробный рассказ о том, по чьему приказу и с какой целью он оказался на Тахмиле. Я почувствовала мрачное удовлетворение при виде вытянувшихся лиц Патриса и его подчиненных, которых откровенно ткнули носом в допущенные ими же самими грубые нарушения пиратских уставов в отношении всего берегового братства. Даю вам неделю на то, чтобы вернуть Тахмилю прежний вид. Никаких женщин и детей. Мирным жителям нечего делать на пиратской базе, которая в любую минуту может подвергнуться нападению со стороны многочисленных врагов. Все постройки, мешающие движению на острове, должны быть снесены. Убрать пристань и вернуть прежнюю систему досмотра каждого судна. Всякого не согласного гнать в шею, тахмиль не мирное поселение, а стратегическая точка, контролирующая все подступы к проливу. Флот который я формировала годами, где он? Почему каждый теперь стал сам за себя? Всего каких-то пять паршивых лет, и от морской державы, заставляющей трепетать всех врагов, не осталось ничего. Скажу больше, из-за вашей расхлябанности враги смогли не только беспрепятственно приблизиться к Боровийской акватории, но и войти в мой дом, Так вы чтите законы и охраняете своего короля? Или вы забыли, что я такой же держатель марки, как и капитан Патрис? К тому времени, как я закончила разнос, на всех участников совета было жалко смотреть, виданное ли дело, чтобы женщина являлась и указывала, что им делать. Но все они хорошо знали меня, чтобы спорить. Даже Патрис, репутацию которого я беспощадно подвергла критике, не нашел, что сказать. В душе он признавал правоту моих слов, а после откровений шпиона так и вовсе передумал спорить. Дав ряд указаний, я отпустила престиженных генералов. В помещении остались только мы с Патрисом и Арно со связанным шпионом. Но ну, теперь перейдем к главному». Скрестив руки на груди, я повернулась к пленнику, сжавшемуся под моим пристальным взглядом. «Предпочитаешь быть нарезанным на ремни или сослужишь мне службу?» Он не спешил отвечать. Наверное, решал, какое из двух зол — меня или Эль Диабло — выбрать. «Да чего ты с ним церемонишься?» — подал голос Арно которому не терпелось опробовать хоть на ком-нибудь свою новую игрушку. «Отрежу ему сейчас пару лишних деталей!» Он ткнул несчастному прямо в пах. «Сразу сговорчивей станет!» Тут даже мне добавить было нечего. Разведя руками, я кивнула. Арно блефовал, но шпион этого не знал. Глядя на суровое выражение лица не по годам серьезного подростка, он ни на секунду не усомнился в том, что тот немедленно приведет угрозу в исполнение Поэтому, не дожидаясь дальнейшего развития событий, быстро согласился на сотрудничество. «Вот и отлично», — удовлетворенно улыбнулась я. «Так что, говоришь, интересовало Эль Диабло?»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 ход